Почему время отсчитывают от Рождества Христова? Когда-то месяц январь в календаре римлян посвящался двуликому богу Янусу, стражу и повелителю времени. Март богу войны Марсу. Февраль, май и июнь тоже получили названия от имени богов. Значит ли это что все, кто пользуется календарём, верят в богов. Нет, это просто многовековая традиция, и никто не думает, отрывая январские листки календаря, о давно забытом Янусе. До сих пор жива ещё одна традиция, которая, однако, постоянно вызывает у верующих недоуменный вопрос: как же вы, не веря в бога, ведёте счёт годам от его рождения? Да, действительно, И это исчисление, по которому мы сейчас живём, называется от Рождества Христова. Но насколько верно это название? Тот, кто знаком с историей календаря, знает, как тесно связана она с религией. Ведь с давних времён подсчётом времени и составлением календарей занимались жрецы, священники, монахи или же учёные, состоявшие на службе у церкви. Потому что долгое время хранителями знаний были они. Более 16 веков назад состоялся Никейский церковный собор, знаменитый тем, что на нём установили основные положения христианской веры. Его участники занимались и вопросом о времени празднования Пасхи. Дело в том, что В разных концах огромной Римской империи Пасху, важнейший христианский праздник, отмечали далеко не в одно и то же время. Христиане восточных провинций, пользовавшиеся лунным календарём евреев, отмечали Пасху в одно время с ними. В западных провинциях, жили по солнечному календарю и Пасху встречали одновременно с язычниками, праздновавшими воскресение своего бога растительности. Никейский собор провозгласил отныне праздновать Пасху в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния и весеннего равноденствия, но ни в коем случае не в одно время с еврейской Пасхой. Каждый год первое весеннее полнолуние приходится на разные даты. Как справиться с этим затруднением? Поэтому и возникла необходимость в пасхалиях, таблицах, в которых на много лет вперёд высчитывается время празднования Пасхи и других связанных с ней переходящих церковных праздников. Для начала рассчитать фазы луны помогли учёные Александрийской обсерватории. Когда одни пасхалии кончались, священнослужители высчитывали новые. И вот Через два столетия после Никейского собора эта работа досталась монаху Дионисию по прозвищу Малый. По традиции, счет времени тогда вели от начала царствования императора Диоклетиана, который вошел в историю церкви как гонитель христиан. «Не гоже сие!» – решил благочестивый монах. «Надо заменить эру Диоклетиана другой». «Ну какой?» Неожиданно Дионису помогли его расчёты посхали. Занявшись подсчётами, Диониси поразился одному странному совпадению. Он увидел, что первое воскресенье после первого весеннего полнолуния наступает в одной и той же число того же самого месяца ровно через 532 года. Если бы монах был астрономом, Он бы понял, что причина этой закономерности заключается в особенностях движения Луны и Солнца по отношению к Земле, но Дионисий был монахом и в поразившем его совпадении узрел знак Божий. Сопоставив божественную цифру с евангельскими рассказами о жизни Христа, Дионисий увидел, что начало 532-летнего периода приблизительно падает На то время, когда по свидетельству священных книг родился Христос, тогда он отнял от года, которым кончалось старое пасхалье 532, и результат объявил началом новой эры, эры от Рождества Христова. Предложение монаха далеко не скоро получило официальное признание, лишь в X веке Новым летоисчислением начали пользоваться римские папы, увидевшие в нем новые средства укрепления веры. Ученые признали новую эру лишь в 18-м столетии, ведь, по сути дела, безразлично, от какого события вести летоисчисление. Важного или незначительного, реального или вымышленного. Главное в том, чтобы счет дням, месяцам и годам велся правильно и непрерывно, чтобы события не впали в забвение, как сказал древнегреческий историк Геродот. В России христианское летоисчисление введено тоже сравнительно недавно. В 1700 году Пётр I неожиданно для всех издал указ, по которому предписывалось впредь лучшее ради согласия с народами европейскими в контрактах и контактах. 7208 год от сотворения мира считать 1700 от Рождества Христова. Вполне вероятно, что пройдут годы, и во всем мире будет принята какая-то новая, пока неизвестная нам эра. Ведь ученые уже работают над проектом единого всемирного календаря. А пока в большинстве стран счет времени все еще ведется по старинке, далеко не везде от Рождества Христова. Например, в Иране, Ираке, Афганистане и некоторых других странах востока, где государственной религией считается ислам, летоисчисление ведут со времени переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, 622 год нашей эры. В Израиле до сих пор в действии библейское летоисчисление от сотворения мира. А христиане Объединённой Арабской Республики и Эфиопии, считающие себя непосредственными потомками основателей первых христианских общин, ведут летоисчисление от даты восцарения на престоле римского императора Диоклетиана, того самого римского императора, которого церковная история считает яростным гонителем их предков.